2. Трудовые будни Джан Зивай вел неброскую машину, которую выбрал и купил сам, выслушав мои пожелания. Надежная, неприметная и чтобы можно было погонять, если надо. Вопросов Джан практически не задавал за счет чего нравился мне все больше и больше лучший сотрудник организации которой не существовало мы с дэю сидели на заднем сиденье русская говоришь задумчиво сказал я да коротко ответила дэю глядя в окно занятно мысль о том что в этом мире тоже существует россия меня раньше если и посещала то только так по касательной а она есть «И как там, интересно?» Я вздохнул. «Скучаешь?» Дэйю внезапно решила проявить чуткость. «Скучал ли я по родине?» «Вот уж не знаю». Попав в этот мир с потерей памяти, я успел тут адаптироваться, прежде чем память вернулась в полном объеме. А когда вернулась, все завертелось слишком быстро и насыщенно, чтобы было время о чем-то тосковать. «Терпимо!» ответил я Дэйв в той же короткой отрывистой манере, в которой предпочитала общаться она. «Может, вам стоит познакомиться?» Предположила она, повернувшись ко мне. «Найдутся общие темы для разговоров?» «Нет, ты знаешь почему». «Ах, да, твоя непримиримая борьба с наркотиками, ясно». И отвернулась. «Ну и зачем, спрашивается, она осталась со мной?» «Из каких соображений?» «Я хватал всех подряд уродов, замешанных в этом дерьме» лелея надежду найти ниточку, ведущую к Плюс старался как можно сильнее навредить всей этой системе, системе, которую бережно вырастил Кианг, чтобы однажды пустить по ней свои особые таблетки. Если все торчки Шужуани станут зависимы от Кианга, станут, как утверждает дэю подчиняться ему, не раздумывая, представлять это не хотелось, проще работать, не покладая рук, чем воображать конец света. Джан свернул в нужный переулок и припарковал машину за другой, синим седаном с грязными стеклами. Опустил стекло, закурил. Я не сделал ему замечания. Сегодня вредная привычка Джана была частью нашей маскировки. Из седана вышел Ронг, потянулся, зевнул, будто только что проснулся. Дело, в общем-то, обычное. Местные нередко так много работают, что прямо в машинах и вырубаются, не успев доехать до дома. Поспят и на вторую работу, или на третью, в погоне за мечтой однажды вырваться из этого круговорота и начать жить по-человечески. Ронг достал сигарету, сунул в рот, похлопал себя по карманам, безучно выругался, огляделся, заметил наш автомобиль и в развалочку подошел к открытому окну. «Друг, прикурить не будет?» спросил он нарочито громко. «Будет», — проворчал Джан и щелкнул зажигалкой ронг затянулся выпрямился посмотрел в небо ну как дела спросил я да никак отозвался ронг сидит дома точно дома если он тебя заметил и свалил незаметно то да точно тебе говорю минут пятнадцать назад занавески колыхались это конечно ни о чем не говорит колыхатель занавесок установить пара пустяков Еще можно зажечь свет и посадить манекен у окна, поставить таймер на свет, включить радио. В общем, способов создать впечатление, что дома кто-то есть, вагон и маленькая тележка. Я посмотрел на окно третьего этажа в многоэтажке напротив. «Ладно», — сказал Ронгу, — «добивай и езжай домой цепаться «Есть», — коротко отозвался он и отошел к своей машине. Со стороны все выглядело совершенно естественно прикурил, поболтал с незнакомцем о погоде и пошел в освояси. «Точно хочешь брать сегодня?» — спросила Дэйо, когда Ронг укатил. «Да?» — кивнул я. «Мы уже все видели? Вряд ли он покажет нам что-то большее». «Как скажешь». По ее холодному тону невозможно было сказать, осуждает она мое решение или, напротив, благословляет. Мне, правда, ни того, ни другого было не нужно. Парень, за которым мы следили, носил лаконичное имя Йи и был как раз одним из торговцев средней руки. К нему обращалась вся мелкая шушера, толкающая товар на улицах и в клубах. Йи работал с ними по-разному. Одни должны были платить сразу, другие брали товар, а рассчитывались уже потом, в определенный день месяца. Наверняка существовали и разные тарифы. Бизнес, что тут скажешь. «Мне что-то делать?» — спросил Джан, выбросив окурок. «Нет, мы сами», — покачал я головой. «Сиди в машине, не лезь на рожон». «Да было бы куда лезть. Шпана ведь». «Ну, шпана не шпана, а ствол носить вполне может. Или хотя бы нож. Видали мы таких. Джан, не геройствуй, когда не надо. У тебя другая работа, договорились?» Джан нехотя кивнул. В последнее время стал замечать что спокойная жизнь его несколько тяготила. Джану явно хотелось драйва, но он держался. Если раньше просто уважал меня, верил мне, то теперь еще и чувствовал себя погроб жизни обязанным за то, что я легко и просто снял его с зависимости. В тот день, когда мы захватили завод Джоу, мы сделали не так много таблеток на моей крови, как хотелось бы. Расходовали экономно джан и остальные пацаны с тюаня стали первыми подопытными и эксперимент прошел удачно ни один больше не вспомнил о клановых таблетках и пусть раньше джан хорохорился говоря что не так уж они его напрягают но все же сбросив с плеч этот груз вдохнул свободнее мои таблетки были единственным козырем нашего клана единственной причиной по которой к нам постепенно стекались люди и эти люди оставались верными Не за счет зависимости, а за счет элементарной человеческой благодарности. Был еще такой аргумент, как деньги, но тут я был очень осторожен. Да, я располагал серьезной суммой, и по идее она требовала вложения. Нужно было покупать или открывать какие-то фирмы, которые давали бы рабочие места моим парням и укрепляли могущество клана. Но такая деятельность заняла бы меня с головой на годы и годы, С такой неповоротливой махиной, как развивающийся клан, гоняться за невидимкой Киангом было бы весьма затруднительно. И уж тем более не взять тендер на отстрел наркоторговцев. Поэтому деньгами я распоряжался дилетантски. Оставив себе хорошую сумму на черный день, из остальных выплачивал парням сдельную зарплату. Они должны были быть заинтересованы в том, чтобы работать со мной. И не должны отходить далеко. Да, в бизнесе я соображал немного а посоветоваться мне было не с кем. Но я не собирался становиться бизнесменом. «Выходит», — сказал Джан. Я сморгнул непрошенную задумчивость и повернул голову. Дэй уже давно смотрела в сторону дома. Дверь закрылась за спиной парня лет тридцати с короткой стрижкой. В спортивных штанах и джинсовой куртке, с сумкой через плечо. Он стоял, сунув одну руку в карман, другой держал сигарету и затягивался. Острым внимательным взглядом окинул улицу, задержался на нашей машине и резко пошел. «Сейчас?» — спросила Дею. «Нет», — покачала головой. «Пусть возьмет товар. Тогда». Дею молча открыла дверь машины. Когда дверь захлопнулась, Дею уже не было видно. Она исчезла, стала невидимкой. Джан тронул машину спустя минут пятнадцать. Йи был опытным барыгой, и любой хвост срисовал бы на раз. Любой, кроме Дею. Не потому, что она перестала носить красный костюм ниндзя. Я бы не удивился, если бы узнал, что сожгла его на костре, а напоследок плюнула в огонь. Одевалась теперь примерно так же, как я. Джинсы, неприметные футболки, кроссовки. Не знаю уж, копировала меня, или в принципе предпочитала неброскую одежду. Но волосы Дею, еще когда мы жили в монастыре, покрасила в красный цвет. Понятия не имею, каким образом ухитрилось это сделать в обители, населенной одними мужиками-монахами и наглухо изолированной от внешнего мира. Видимо, стремление женщины к красоте способно преодолеть и не такие преграды. Сами по себе красные волосы, конечно, не могли не привлекать внимания. Избранная духом, идущая путем убийцы, умение становиться незаметной оточило еще на службе у Кианга. Время от времени от нее поступали краткие отчеты в виде сообщений, координаты и суть дела. и не торопился за товаром. Складывалось впечатление, что он тянет время, подозревать таки слежку. Парни вроде него доверяют своей паранойе. Она жизни спасает. Кафе «Зеленый бамбук». Сказал я Джану, как таксисту. Он послушно повернул руль. «Тебе ничего здесь не кажется странным?» — задумчиво спросил Джан. «Где здесь? Сьи? В Шужуане, я имею в виду. А в чем дело?» Джан помолчал сосредоточенно следя за дорогой. Потом изложил свои подозрения. «Ну, я с наркотой никогда не морался Но жил не закрытыми глазами, если понимаешь, о чем я. Я кивнул, как не понять. Для того, чтобы не видеть, что творится в мире, нужно действительно быть слепым. Или наивным до да безумия. Там, где я жил, этим делом занимались Джоу. Ты понимаешь. Им особо нечего было бояться. И все-таки они были осторожны. Как так нечего? Я немного изучал этот вопрос. Правительство не благословляет наркоторговлю. Ага, ага, покивал Джан. Оно и не благословляло. Парней брали, сажали за решетку. Вскоре поступала бумага от клана и их выпускали. С извинениями, поклонами, но без изъятой дури. И вот эти потери парням приходилось восполнять из своего кармана. Поверь, многие предпочли бы получить срок в государственной тюрьме, чем оказаться в долгу у клана, пусть даже собственного, Тех, у кого было немного порошка на кармане, такие вещи действительно особо не парили. Но если кого брали с чемоданом... Сам прикинь порядок чисел. Я прикинул. Для меня сейчас карманные деньги, конечно. Но для человека, который вынужден работать, чтобы зарабатывать на жизнь, это петля на шее. Ну так что насчет шужуаня Напомнил я про начало разговора. Джан затормозил на перекрестке, достал сигарету, посмотрел на меня. Я, поморщившись, кивнул. «Ладно уж, я избранный. Если что, решу проблему с любым нападением. Да и вряд ли здесь кто-то на нас позарится». «Здесь, по сравнению с там, никто вообще не боится», — пробормотал Джан невнятно, прикуривая сигарету. «Тот и ей уже полдня круги наматывает», — усмехнулся я. «Ну, Лэй, ты же умный». Сложи два и два. Я смотрел на Джана с недоумением. Он вздохнул и сам дал ответ. Он боится нас. Про наш клан пошли слухи. И сам видишь, барыги все на ходу меняют. До нас они тупо не умели прятаться. А ведь точно. Наша бурная деятельность по зачистке шужуани от наркоты не могла не сделать клан Ченг героями слухов. Тут были как свои плюсы, так и свои минусы. с одной стороны страх залог порядка с другой наши цели стали гораздо лучше прятаться что создавало определенныеное неудобства я помолчал вспоминая и обдумывая нехотя признал что джан прав такой беспечности от наркодельцов можно было ожидать в трущобах где родился лэй но здесь в городе где меня в первый же день повязали на вокзале за попытку помочь женщине вернуть украденное все должно быть куда как суровье однако барыгия не владели даже искусством закладок товар передавался с рук на руки едва ли неприлюдно тут ведь все просто развивал мысль джан законы точка нет никого большого и сильного мы бы знали за особо крупные размеры смертная казнь а всем как будто бы плевать почему джан сделал рукой с сигаретой красивый жест словно предлагая мне высказаться по этому поводу почему Но варианты на самом деле два. Либо представителей закона мало, они слабы, им плевать на все свои функции, кроме самых очевидных. Либо полиция получает свою долю и живет себе припеваючи. В последнем случае мы мешаем их бизнесу, а значит, однажды придется с кем-то говорить на эту тему. Если Кианг хорошо вложился в развитие сети в Шужуане, он, надо думать, обеспечил юридическую защиту. — сказал я. Не зря про него говорили, как про основателя шестого клана. «Так Ченг, значит, седьмой?» — притворился расстроенным Джан. «Ченг пока детская самодеятельность. Огорчил я его еще больше. Никакой реальной власти. Печально!» И, вздохнув, Джан добавил. «Пацаны недовольны, знаешь ли?» «Чем же?» — холодно спросил я. «Не притворяйся, что не понимаешь!» под другими кланами было стабильно. Жилье, работа, уверенность в завтрашнем дне. А тут ты сам говоришь, детский сад. Кто-то хочет уйти? Все тем шатоном спросил я. Не, про уйти разговоров нет, по крайней мере пока. Но парни не понимают, что они делают, зачем. И, наверное, скоро начнут делать чуть больше, раз уж глава сам не решается. Власть, уважение, деньги. Про татухи ты ведь слышал? м mm -hmm. Одна из тех инициатив, которые я не одобрял, но и открыто осудить не мог. Татуировки с иероглифом «Гром», которые начали делать мои ребята. Банде нужна атрибутика, что-то, что выделяло бы их из серой массы. «Останови тут», — сказал я, увидев, что мы приближаемся к указанному Дэю месту. «Не светись». Джан послушно припарковал машину у бордюра, поднял ручник. «Мы ведь можем очень высоко подняться!» Вкратчиво сказал он тоном, который напомнил мне самое начало нашего знакомства, когда Джан вот так же, едва ли не ласково, требовал от Тао таблеточный долг. «Средства есть. Я понимаю, ты занят другими делами, но кто-нибудь может заняться этим? Кто-нибудь это, например, ты?» предположил я. «Ну, не знаю». Можно найти людей поумнее. Тех, которые знают, как правильно делать. Найти людей я бы смог. Ты только скажи. Слова прозвучали. Я должен был дать ответ. Вот он момент выбора, подкрался незаметно. И либо я делаю выбор сам, либо его сделают за меня. Ну же. Дать отмашку и смотреть, как в Шужуане поднимает голову молодая империя, или сказать решительное нет, потерять всех парней и остаться одному. Даже Господу Богу неизвестно, какой из двух вариантов скорее приведет меня к цели. До сих пор я рассчитывал на очень простую стратегию добраться лично до глотки Кьянга и перегрызть ее. Но пока эта стратегия никак себя не оправдала. Кьянг всегда оказывался на несколько шагов впереди. Что если мой подход несостоятелен? Можно ведь найти другой. А именно? Создать структуру, способную столкнуться со структурой Кианга, Битва Титанов, война вместо жалких диверсий. Да, создание этой структуры вывалит на меня целую тонну проблем. Что бы ни говорил Джан, одним кивком дело не ограничится. Но есть ли другой путь? Завибрировавший в руке телефон избавил меня от необходимости решать здесь и сейчас. Я бросил взгляд на экран. Жди звонка. Бросил я Джану и открыл дверь. Потом поговорим.